Глава 23. Адвокат Макса Сарбая. Если я благополучно выпутаюсь из этой гнусной истории, то первым делом поеду в санаторий для нервнобольных. Нельзя же так колбасить мои нервы. разбудила меня пронзительное пиликание мобильного телефона. Первой моей мыслью было, что звонит Татьяна, ибо снова случилось что-то ужасное. Чувствуя, как в груди неистово калашматится сердце, я схватил телефон. «Алло! Слушаю! Алло!» Мне не сразу ответили, и я подумал, что в комнате слишком слабый сигнал, и кинулся к окну. «Алло! Татьяна! А Петросян вас устроит?» Наконец ответил какой-то неприятный голос, хоть и мужской, но по-женски высокий и тягучий. «Что?» «Петросян, говорю, устроит?» «Какой еще Петросян? Вы куда звоните?» «Как куда? По объявлению». «Ничего не понимаю. По какому еще объявлению?» «По объявлению в газете «Приморский бульвар». Вот, цитирую. «Куплю за большие деньги видеозапись выступления Кирилла Вацуры в Летнем театре Балаклава 18 июля. И ваш номер телефона». Я поперхнулся, не зная, что ответить. «Ну так как?» – напомнил о себе бабий голос. «Петросян сойдет?» «Качество записи отличное. Продолжительность – один час двадцать минут. Обхохочетесь!» «Вы же сами прочитали текст объявления. Концерт Кирилла Вацуры!» Мрачным голосом произнес я. «Зачем предлагаете Петросяна?» «Как хотите. Если надумаете, звоните. Ваш определитель должен был засечь мой номер». Я отключил трубку, сел на диван, яростно массируя пальцами голову. Случилось самое скверное, чего я больше всего опасался. В газете вышло объявление, что я интересуюсь записью выступления Кирилла Вацуры. «Разумеется, это начудил Алексей». «Идиот! Кто его просил давать такое объявление? Кто ему разрешил проявить тупую инициативу?» Я пошел в душ, пустил холодную воду тугой струей и встал под нее. Нащупал пузырек с шампунем, плеснул себе на голову. Но раздражение не ушло вместе с пеной. Во мне по-прежнему все клокотало. Хоть бы этот флюидный лицедей посоветовался со мной, прежде чем идти на такой шаг. А откуда мне знать, что он еще задумал, дабы поддержать свою захеревшую честь? Его богатая фантазия может выкинуть совершенно бредовую идею. На завтрак кофе и два печенья, которые я нашел в кухонном шкафу. Причёсываясь на ходу, вышел из квартиры, подошёл к дому напротив, кинул мелкий камешек в окно на первом этаже. Татьяна открыла форточку, сначала наружу выплыло облако дыма, потом её лицо, безжизненное, сине-белое. Всё нормально? спросил я. Можно сказать, что так, ответила она. Форточки не забывайте закрывать. Я на связи. По пути я купил в киоске свежий номер Приморского бульвара. Пробежал глазами по последней странице, где размещались частные объявления и реклама. Так и есть. Куплю за большие деньги видеозапись выступления Кирилла Вацуры. «О, Господи! Этот умник еще воткнув в конец объявления мое имя!» Это не только приманка для киллера. Это такой магнитище, благодаря которому в ближайшее время на моем телефоне повиснет вся милиция и прокуратура побережья. Лучше не отвечать незнакомым абонентам. Было бы разумно вообще отключить телефон, чтобы меня не смогли найти при помощи каких-нибудь хитрых технологий. Но я пообещал Татьяне быть на связи. Я торопился, чтобы Алексей не успел еще чего-либо отморозить. Я очень вразумительно попрошу его забыть мой телефон, а также меня, мой визит к нему и наш разговор. Вычеркнуть меня из памяти. Нет меня и никогда не было. И ничего он мне не должен. Я высунул голову из окна такси, и горячий ветер быстро просушил волосы. «Хорошо бы побриться да сменить одежду, хорошо бы покончить с этой жизнью и начать другую, в которой никто не будет меня преследовать, никто не будет убивать моих знакомых, в которой нет глупых актеров и глупых поступков, нет злых и безжалостных милиционеров, в которой живая Ирина, и наша яхта, и шампанское, и всплеск волн, и скрип снастей. Подняв облако пыли, такси остановилось у ворот дачного поселка. Я вышел из машины, на ходу скручивая газету в трубочку, как если бы собирался бить мух. Сделал я это машинально и сам этого испугался. «Неужели я готов отхлестать артиста газетой по лицу?» Кто знает, на что я способен в подобные моменты, когда ноги сами несут меня вперед, и кулаки невольно сжимаются, и зубы стиснуты, и язык, как свинцовый от ругательств. В кармане засвистел телефон. Я глянул на дисплей, где высветился незнакомый мне номер. Не буду отвечать. Наверняка это звонят по объявлению. Нет меня, я умер а номер телефона, опубликованный в газете, досадное недоразумение. Вот и знакомая калитка. Я открыл шпингалет, толкнул дверь ногой, позволив себе немного нахальства. Отмахиваясь от ветвей вишен и яблонь, заскочил на крыльцо. Тело пружинило, мышцы развеселились. Я сделал несколько глубоких вздохов, чтобы успокоиться и придержать вскипевшие эмоции. И уже хотел было постучаться, как увидел, что дверь приоткрыта. Может, приехала сестра Варвара? Не хотелось бы разговаривать при ней. Я пару раз стукнул по двери кулаком и крикнул в проем. «Алексей, можно зайти?» Никто не ответил. Я спустился с крыльца и оглядел маленький сад, но и в тени ухоженных деревьев не было никого. Тогда я зашел на веранду, залитую золотом солнечных лучей. Есть кто дома? Тишина. Я сдвинул штору и заглянул в комнату. Столик из полированной некрашенной сосны, продавленное кресло, в котором Алексей сидел во время нашей встречи. «Книжный шкаф с потускневшими измочаленными корешками». Я вошел. Солнце заполняло теплом комнату. И здесь пахло так, как в жаркий полдень в сосновом лесу. Я подошел к столу, посмотрел на стакан в серебряном антикварном подстаканнике. Чая в нем было чуть меньше половины. Под ним растекалась коричневая лужица». Я обернулся и увидел лежащий на полу у дивана торшер. Нет, это случайность, просто неосторожное движение. Затаив дыхание, я подошел к нему, под моей ногой хрустного стекло от разбившейся лампочки. И тут сердце мое словно ошпарили кипятком. Будто испытывая необъяснимое сопротивление воздуха, я не без усилий сделал еще один шаг и увидел скорчившегося между диваном и стеной артиста. Он лежал в такой позе, будто был мягкой тряпичной куклой, которую недобрый ребенок затолкал в узкий закуток. Льняные брючины задрались и оголили тонкие бледные лодыжки. Правая рука была заведена за спину, а левая, вымазанная в крови, упиралась в стену, как если бы артист изображал агонизирующего, но еще не сломленного Атланта. Я сдавил его запястье, пытаясь нащупать пульс, но под тонкой холодной кожей не проявлялись даже слабые удары. «Алексей! Алексей!» Я осторожно потряс его за плечо, чем невольно нарушил слабое равновесие и статичность позы. Колени артиста заскользили по паркетному полу, ноги стали разгибаться, фигура обмякла, и голова с гулким стуком ударилась о плинтус. Я отпрянул. На меня сквозь кровавую маску одним глазом смотрел мертвец. Лицо артиста было обезображено, от олба до верхней губы протянулась глубокая рубленная рана. Я попятился, давя осколки стекла, и тотчас услышал за спиной сдавленный крик. Обернулся, задыхаясь и сжимаясь, как пружина. В дверях, с перекошенным от ужаса лицом, стояла высокая и нескладная женщина со спортивной сумкой на плече. «Сестра Алексея!» Туфли в пыли, лицо влажное, раскрасневшееся, только что с автобуса. Я судорожно сглотнул, сделал нелепый жест, показывая на мертвеца. «Это не я!» Неимоверных усилий стоили мне эти слова. Я произнес их и сразу же почувствовал, как неубедительно они звучат. Женщина покачала головой, выронила сумку на пол и попятилась. «Не приближайтесь ко мне, иначе я буду кричать», – произнесла она. Она не сводила с меня обезумевших глаз и шаг за шагом отступала к полочке с телефоном. «Я только что зашел», – попытался объясниться я. «Не шевелитесь», – проговорила она еще на более высокой ноте. «Только посмейте сделать шаг». «Я товарищ Алексея», – клялся я. «Для меня самого это страшная неожиданность». «Молчите!» Продолжая смотреть на меня, женщина потянулась рукой к телефону, сняла трубку. «Идиотка! Если бы я был убийцей, то после такого жеста у нее не осталось бы ни одного шанса уцелеть!» Дрожащим пальцем она стала крутить диск, набирая номер милиции. Я кинулся на нее. Женщина завизжала, как резаная. Я схватил с полочки аппарат и швырнул его на пол. Мелодично звякнув, он рассыпался на мелкие кусочки. Женщина включила свою голосовую сирену на полную мощь. От такого сильного и жуткого крика мне стало дурно. Я обхватил орущее лицо ладонями и затряс. «Я не убивал его! Не убивал!» Она уже ничего не соображала. Бесполезно было убедить ее в чем-либо. «Откинув ногой спортивную сумку, я пулей вылетел из веранды и ужаснулся тому, как хорошо был слышен вопль женщины в саду и даже у калитки. «Я молил Бога, чтобы никто не увидел, как я выхожу из этой проклятой дачи, но, видимо, все беды земли притянулись сегодня ко мне». Едва закрыл за собой калитку, как увидел любопытную физиономию загорелого, как на старичка, который подглядывал за мной из-за туалета на соседнем участке. Я прошел несколько шагов по дороге и тут же почувствовал на себе пронзительный взгляд полной женщины в спортивном трико, выглядывающей из-за кустов малины. Мне хотелось и рычать, и плакать от досады. Правильно, привлекая к себе внимание, собирая свидетелей. Таиться уже не было смысла. Я засветился, как фотопленка, выдернутая из кассеты под лучами солнца. Плюнув на все, я побежал к лесополосе. Я ничего не должен был слышать, кроме свиста ветра, частых ударов сердца и шумного дыхания, но у меня в ушах по-прежнему стоял истошный вопль сестры убитого артиста. Но почему я сетую на случайность, на злой рок, а не виню себя? Ведь предполагал, что может приехать сестра. Не исключал, что мы с ней столкнемся на даче лоб в лоб. Да, это все верно. Но разве я мог предположить, что Алексея убьют? Мог? Я забежал в заросли акации и как подкошенный упал на землю. «Я лежал на горячей земле и хрипло дышал, как загнанная лошадь». Что случилось? Убийца обнаглел в конец и потерял рассудок от неуемной жажды крови? Или же это логическое и планомерное уничтожение всех тех, кто каким-либо краем, своей тенью, своим вздохом прикоснулся к его тайне?» «Мне известно, что убийца следил за квартирой Алексея, следил из того же оконного проема, на котором совсем недавно восседал и я». Ему, как и мне, не составило большого труда разыскать дачу, где прятался Алексей. И уж, конечно, ему не нетрудно было убить этого неповоротливого, длинного, как сухая жердь недотёпу, порхающего в своём фантасмагорическом, наполненном радужными флюидами мире». Я думал о том кровавом кошмаре, который совсем недавно случился в красивом домике, похожем на театральную декорацию для сказки. И был готов лупить себя кулаками по лицу, чтобы ни на мгновение не забывать о презумпции. Но разве помогло бы это выскоблить из сознания образ Макса? Когда я представлял, как убийца врывается в дачный домик и проламывает несчастному артисту голову, мое воображение ставило на эту роль Макса. Но как можно было поверить в это? Разве способен рассудок осознать ту истину, что я ничего не понимаю в людях, что я безумно ошибался в них, ибо всякие из них – непредсказуемое, непрогнозируемое, ненадежное существо, способное на полный спектр человеческих порохов и грехов? Опять напомнил о себе телефон, и опять на дисплее неизвестный номер. «Но к черту мои опасения!» «Правильно сказала Татьяна. Страшнее того, что уже есть, не будет. Игра приняла запредельные правила, и я вынужден их принять. Я должен раскрыться, обозначить себя, чтобы увидеть моих врагов в полный рост». «Кирилл Вацура слушает», – представился я. Вместо ответа – кашель, пауза недоумения. Затем голос подростка, полный напускной небрежности и высокомерия. «Я по объявлению. Не ошибся?» «Не ошибся». «Ну, что тут? Короче, есть запись, которая вам нужна. Штукарь баксов». «Что? Тысяча баксов, говорю», – громче повторил подросток. «А не продешевил?» В трубке раздался презрительный смешок. «В газете сказано, куплю за большие деньги». Так что это я не придумал. За базар отвечать надо. Большие, я так понимаю, это значит немаленькие. Ну так как, берем? А ты уверен, что это то самое выступление? Гарантирую. Я ж не обдолбанный какой, чтобы ради бабла головой рисковать. Короче, если надумаете, то я буду ждать вас через час на первой платформе вокзала. На мне красная майка и бежевые шорты. На плече татуировка в виде паучка. Я отключил телефон. Кассета с записью выступления моего незадачливого двойника, который ушел из жизни, так страшно Она мне нужна? Если я уже априори знаю, что стрелял, топил, отравлял, проламывал голову Максим Сарбай, то для чего мне теперь кассета? Или же во мне еще теплится уголек надежды, что все эти жуткие безобразия творил некто другой, неизвестный мне человек, у которого выступление в летнем театре вызвало звериную боль и жажду мести? Я подозревал Максима, но с какой неудержимой силой хотел убедиться в обратном? Из обличителя я превращался в его адвоката, безудержного фаната, работающего бесплатно, за голую идею. Через час на первой платформе вокзала. Надо поторопиться. Шанс, что по записи мне удастся определить причину гнусного террора, был ничтожен, но его все же следовало использовать. Тысяча долларов, цена за такой ничтожный шанс была слишком велика, но мне ничего не оставалось, как согласиться.